— Нам и тем Инглез, которые владеют всеми нашими железными дорогами. — а Разве дороги еще не ваши? — Хозяин покачал головой. — Нет, пока что они принадлежат Англии, поэтому и был бордель. Не боялись власти и имели дело только с Лондоном. — Так, у вас есть паспорт, сеньор? Ну, — Конечно. — Заполняйте анкету.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 Он вел переговоры с генералом, это по-солдатски. Я не смогу его переубедить. Он относится к числу тех людей, которые по-настоящему верят тем, кому верят. Наверное, поэтому он мне так симпатичен, хотя верит в Дарлесу, который знал, с кем он садился за стол переговоров. Жать на Роумена бесполезно. Такие люди должны убедиться сами. А любое вторжение в свою убежденность они воспринимают как нарушение личного суверенитета. Нет ничего обиднее этого. Возникает ощущение собственной малости и незащищенности. «Впрочем, — подумал Штирлиц, — малость и незащищенность — суть синонимы. Неужели мир обрушивается в то, чтобы исповедовать примат силы. Но тогда человечество окажется совершенно незащищенным, ибо первыми погибнут как раз те, кто не умеет защищаться — поэты, композиторы, философы. Ведь нет никого рними, чем они. Их субстанция приближена к женской. Поначалу чувства потом мысль. Ощущение несправедливости рождало строки Гарсиа Лорки, новое чувство времени подвигало Пикассо к гернике, а так как кинематографа на слово привела не к краху литературы, но к чёткому покадровому выявлению мысли в строках Пастернака и Хемингуэя. Можно посмотреть ваши комнаты.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 Зарегистрировать дело — это серьезно. Как это говорили русские преферансисты, «Курочка по зернышку клюет». Он несколько раз ездил в поездах вместе с русскими, был тогда в черной форме, впитывал родную речь, наблюдал за пульками, слушал споры, вдыхал пьянящий запах черного хлеба, — Нет такого в мире, нигде нет, ни в одной стране. — И колбасы, сказочные есть, и роскошные сыры, и прекрасные вина, но нигде нет такого черного хлеба. Странно. — Я не гринго ответил Штирлиц. — Я немец. — Изгнанник? — Да. — Ну, к вам в полиции относятся хорошо, если только вас не разыскивают, а в Нюрнберге? — А что, я похож на такого? — а Разве сеньор Адольфо Гитлер был похож на людоеда? Вполне респектабельный человек, а в Нюрнберге рассказывали про него такое, что волосы становятся дыбом.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 Заметил Штирлиц и сразу же подумал, что не прав. Поэт, если он не только сочинитель строк, но и мыслитель, обязательно являет собой новый шаг в истории цивилизации. Информация, заложенная в его творчестве, сообщает миру новое качество. Слово легче запомнить, чем формулу, в рифму, тем более Пушкин Зарифмованная философия XIX века, кодекс морали, прозрение и одновременно ретроспектива человеческой истории, преломленная сквозь судьбу России. — Возможно, — согласился хозяин, — я его не знаю, а те, кто приехал сюда после войны, вступили в клуб моряков крейсера «Граф Шпее». — Тоже очень хорошие люди, но слишком громко поют песни про сеньора Дона Адольфо Хитлера, когда перепьют пиво. Неужели вы все пьете так много пива? — Как один, — ответил Штирлиц и, попрощавшись, вышел из позиционата.